Заброшенная усадьба. Странствуя по земле Симоса, Банзан оказался в местности по названию Сугаяма и набрел на чью-то заброшенную усадьбу. Сноска Симоса ⁇ название японской провинции, расположенной к северу от полуострова Босса на острове Хансю. Протянувшаяся на четыре те Каменная града, Наполовину развалилось. Двор зарос сорной травою и дикими фиалками, и повсюду валялись какие-то черепки. Печальное это было зрелище. Не такую ли картину описал Бо Латянь в своих стихах? И земля превратилась в пустынное поле у края дороги, где одни лишь весенние травы растут. Неподалеку стояла убогая хижина. Обитавший в ней старик лет 80 без малого плел соломенные сандалии, как видно, на продажу. В ногах у него стояла глиняная жаровня, тут же дымился скрученный из ветоши фитиль, от которого он прикуривал свернутый в трубочку табачный лист. Об иных удовольствиях он, похоже, и не помышлял. «Поглядишь, не дать не взять святой аскет!» Бандзан спросил у него, как добраться до Кадзусы а заодно полюбопытствовал. Не знаете ли, почтенный, кому принадлежала эта заброшенная усадьба? Сноска. Кадзуса, провинция, располагавшаяся на полуострове Босса, граничила с провинцией Симоса. И старик рассказал ему следующую историю. Некогда этой усадьбой владел Такацука Акиносин чьи родичи из поколения в поколение управляли здешними землями. Дом его процветал, и в жен он взял дочь властителя соседней провинции. И вот однажды под вечер супруга его занедужила и стала метаться и биться в судорогах, того и гляди, приставиться. Все вокруг принялись читать молитвы, а когда начали перестилать ее постель, кормилица обнаружила у нее под изголовьем листок бумаги, Сугихара с каким-то рисунком и в недоумении сунула его себе за пазуху. Сноска — бумага Сугихара, сорт японской бумаги, по качеству считался одним из лучших. Отойдя в сторонку, она хорошенько его рассмотрела. На листке была изображена женщина лет двадцати и портрет ее был сплошь утыкан иголками. «Не иначе кто-то навел порчу на госпожу, желая ее смерти», — подумала кормилица, и все волоски на ее теле встали дыбом. Наряд женщины был выписан с большим чанием. Он состоял из верхнего кимоно в мелкую белую крапинку с узором в виде плывущих по воде хризантем и двух нижних одежд желтого и белого цвета, а пояс был расшит золотой нитью, и нарядом своим и лицом, и даже родинкой у виска, изображенная на портрете женщина, как две капли воды, походила на госпожу. «Теперь понятно, от чего она захворала», — догадалась кормилица. «Но кто мог поднять на нее руку? Бедная госпожа! Я воспитывала ее с младенчества и знаю, какое доброе у нее сердце!» «За что же ей эти страдания? Надо во что бы то ни стало найти и покарать негодяя!» И она рассказала о своей находке Акиносину. «Какое неслыханное злодейство!» — воскликнул тот. «Ну ничего, я сумею вывести супостата на чистую воду!» А госпожи тем временем стало совсем худо, и она скончалась, прожив на свете всего двадцать один год. Увы, те, кто нам дорог, нередко покидают нас в цвете лет, и мы бессильны их вернуть. В слезах и печали покойную предали погребальному костру. По прошествии первой траурной седмицы Акиносин занялся поисками злоумышленника. Положить картинку под изголовье его супруги мог лишь тот, кто имел доступ в ее опочивальню. Следовательно, искать нужно было среди приставленной к ней прислуги. Малолетние горничные вряд ли додумались бы до такого. Все указывало на то, что виновницей преступления является либо камеристка Энн, либо девица Мон, чьей обязанностью было убирать госпоже волосы. Не поднимая лишнего шума, Акиносин призвал обеих в дальние покои. «Совершить это злодеяние не мог кто-то посторонний», — грозно проговорил он. «Вина лежит на одной из вас. Сознавайтесь же прямо сейчас, а не то я подвергну вас пыткам и все равно добьюсь правды». Не зная за собой никакой вины, девушки заплакали и возроптали. «Да чего же горько и обидно слышать такие речи? У нас и в мыслях не было ничего подобного. Каким бы пыткам нас ни подвергли, нам не в чем сознаваться». «Госпожа сейчас одаривала нас своей заботой и милостью, и теперь, когда ее не стало, нам остается лишь сожалеть, что мы не успели отплатить ей за ее доброту. Какое злосчастье, что подозрение пало на нас, и мы без всякой вины оказались виноватыми!» «Сколько бы вы ни отпирались!» — вскричал Акиносин. «Я этого так не оставлю! Не хотите признаваться по-хорошему?» «Заговорите под пыткой!» С этими словами он кликнул самураев из своей обслуги и велел им приступать. Те, разделе девушек, привязали к платану на заднем дворе и оставили стоять в одном из поднем на холодном ветру, три дня не давая им даже испить воды. Не добившись от них признания, Акиносин измыслил еще более жестокую пытку и приказал пронзать их тела иголками, начиная с внутренней стороны бедер. Таких тяжких мучений, должно быть, не испытывают даже грешники на адской горе, поросшие острыми мечами. Плача и рыдая, несчастные молились о том, чтобы поскорее умереть. «Всякой жизни рано или поздно приходит конец, и смерть нам не страшна», — причитали они, — куда горше другое. Глядя на то, каким истязанием нас подвергают, люди поверят, что мы и впрямь повинны в страшном злодеянии». «Видно и этих мук, и мало», — подумал Акиносин. «Но погодите, вы еще узнаете меня». И он велел своим подручным бросить их в ров, привязав к ногам камни. Происходило это в двадцать день двенадцатой луны. А зима в тот день выдалась на редкость лютая, и хотя снега не было, от стужи лопались стволы бамбука, день и ночь оглашая треском округу. Даже водопад в горах замерз, и оттуда не доносилось привычного шума. Стоя по горло в ледяной воде, девушки, покуда хватало сил, шептали слова молитвы, а на пятый день к вечеру, превозмогая себя, обратились к своему мучителю. «Учинив казнь над невинными, вы приступили все человеческие законы, и это вам не простится. Когда-нибудь расплата настигнет вас. Берегитесь же». На этом дыхание их оборвалось, и жизнь их истаяла точно пена на воде. У девушек этих были братья, но сводить счеты со своим господином они не отважились, и гибель несчастных сошла ему с рук. Спустя какое-то время Акиносин разогнал за ненадобностью всю челюсть, прислуживавшую его покойной супруге. Среди получивших расчет оказалась швея по имени Юта. Когда с госпожой случилась беда, ее рядом с нею не было, незадолго до этого она сама захворала и находилась в родительском доме. И вот, узнав про расчет, Юта явилась за вещами. «Что-то я не вижу своих иголок», — сказала она кормилице. «Не могли бы вы их поискать?» «Да где их теперь найдешь-то?» — молвила та. «Подумаешь, какая ценность!» «Не скажите», — возразила швея. «Я покупала их за 150 пятьдесят верст отсюда, в известной столичной лавке. Эти иглы — особой заточки» и я очень ими дрожу, они для меня все равно, что меч для воина». «Вот оно что. Ну, тогда дело другое. А куда они были воткнуты?» «Известно куда. Это все видели. Еще до своей болезни госпожа подарила мне картинку, на которой я шила ей наряд. В эту картинку я и воткнула свои иголки, все семь штук». Кормилица так и ахнула. Не иначе речь шла о той самой злополучной картинке. Принеся и показав ее швее, она спросила. «Это она!» «Она самая!» — обрадовалась швея и, забрав свое добро, удалилась. Только теперь кормилица поняла, что своим наветом погубила невинные души и горько сожалела об этом, но позднее раскаяние ни к чему не ведет. «Сколько ни тужи!» Сделанного не воротишь, и вскоре настигла ее внезапная смерть. А на следующий год умер и Акиносин, огласив свои покои безумным воплем. «О ужас! Меня пронзают ледяным мечом!» С тех пор усадьба его стала хереть, и истаяли, как весенний снежок, и двор зарос сорной травою. Все потому, что вздорная женщина, не видя дальше своего носа, со страху вообразила не весь что, или, как говорят в таких случаях, приняла иголку за железную палицу. Усадьба эта и поныне остается заброшенной. Если верить слухам, в дождливые и пасмурные ночи, когда сквозь тучи тускло мерцает луна, там бродят призраки. Да избавятся души сии от страданий, и обретут спасение», — подумал Бандзан. Чтобы укрепиться в этой мысли, он прочитал главу о Дивадатте из Лотосовой Сутры и пошел дальше своей дорогой. Сноска. Девадатта. Согласно буддийской мифологии, величайший грешник, заклятый враг Будды, при жизни неизвергнутый в ад. В посвященной Дивадатте главе 12 Лотосовой сутры утверждается, что путь спасения открыт для всех живых существ и в конечном счете достигнуть святости может даже закоренелый злодей.